Глава 0.1 «Пустыня встречает меня горячим дыханием, а ефрит оглушительным ревом. Ты посмел вернуться, вор из воров! Хорошая программа, с памятью!» Ифрита отрывает от песка каменные ноги, делает шаг, другой, мост волос натягивается, извинит, но пока не рвется. «Что-то новенькое!» За прошедшие дни программисты Аль Кабара добавили в сторожевой программе подвижность. «Стой — Стой! — кричу я, поднимаю руки. — Я пришел к Фридриху Урману! Я не в твоей власти! Исполинский кулак дрожит над моей головой, между пальцами потрескивают искры. И обнаружен неизвестный вирус, тревожно шепчет Windows Home. «Внимание — Внимание! Включаю веб! Пространство заволакивает легкой пеленой. «Противовирусная программа веб начинает отсекать часть поступающей информации, пытаясь защитить компьютер от действия вируса. Защита не идеальная. Хороший вирус все равно протиснется на мой канал, но я не останавливаю Вику. Она в панике, если, конечно, это слово здесь уместно. Фигура и фриты плывет, делается нечеткой». «Кто ты?» — ревет монстр. Голос тоже искажен. «Дайвер!» — кричу я. «Мне сейчас нечего скрывать!» «Жди!» — видит ифрит. Искры на ладонях гаснут, и Вика отключает. «Веп!» «Делать нечего. Жду». Монстр неподвижен, лишь глаза поблескивают, обшаривая меня цепким, почти физически ощутимым взглядом. В прошлый раз были цветочки. Меня пропустили в мышеловку, будучи уверенным, что уйти я не смогу. Сейчас получившие головомойку программиста корпорации способны обрушить на меня все порождения своей фантазии. А среди них наверняка есть такие, что не только меня, не только маньяка, самого старика Лозинского в ужас приведут. Очень некстати вспоминаются байки о вирусах, губящих железо, материальную часть компьютера. «Иди!» – оживает монстр – Я ступаю на Волсиной мост. Глубина, глубина. На этот раз меня встречают не двое карикатурных охранников. Целая толпа с оружием. Если б меня так конвоировали в прошлый раз, черта с два я бы утащил мегабайтный файл. В ледяном молчании охрана ведет меня по улицам. «Я ожидаю, что меня отведут в прежнюю беседку, но наша процессия движется мимо, к мрачному серому строению. «В тюрьму меня хотят посадить, что ли?» «Смешно. Дайверы неуязвимы. Можно помешать им воровать файлы, но нельзя запереть в виртуальном мире. Часть стражи остается у ворот, четверо вводят меня внутрь каземата, двое впереди, двое сзади, мечи наголо. «Ох, посадит мне на компьютер вирус!» Мало не покажется. Тот, кому случалось пережить гибель Винчестера, меня поймут. Однажды в мелкой, почти бесприбыльной операции, я поймал на свою голову очень милый вирус, перемешавший фэт-зону и пар тушен тейбл твердого диска в равномерный коктейль. Маньяк сутки выковыривал из мертвого Винчестера остатки информации. Почти все спас». А я плел какую-то ерунду о пиратском игровом компакт-диске, из которого подцепил вирус. Если уж те лохи ухитрились заразить мой компьютер такой пакостью, то и думать не хочет, что могут сделать ребята из Алькабара. Дверь за спиной тяжело хлопает, закрываясь. Казимат погружен во тьму. Я иду на ощупь, меня подталкивают в спину. Все, ясно? Предельно сжат канал связи, по которому информация идет ко мне, чтобы еще чего не унес. Обрезаны зрительные образы. «Стой!» — командуют в спину. Послушно замираю. Окружающим я наверняка виден, как на ладони, и это не придает особой бодрости. «Вы набрались наглости явиться снова, Иван!» — узнаю голос Урмана. Точнее, интонацию его переводчика. Поворачиваюсь, стараясь не таращить слепые глаза. Такова была наша договоренность. Неужели вы добровольно отдали мне файл в обмен на обещание повторной встречи? Пауза. долгая Я не вру. И Урман оказывается в дурацком положении. Как хорошо не врать? Да и зачем? В мире так много правды, что ложь просто не нужна. «Чего вы хотите?» «Я? Ничего. Вы просили меня встречи. Очевидно, у вас есть какие-то предложения». Снова молчание. «Разумеется, Урман не ожидал, что я приду после попытки меня выследить. На всякий случай добавляю, кстати, не надо отслеживать канал связи, иначе я уйду». Молчание затягивается. Я мысленно вижу Урмана, кивающего охранником. «А ну-ка, отделайте его как следует» восстановите его канал связи в полном объеме приказывает урман и снимите наблюдение